ЖАР ХОЛОДНЫХ чисел. Г. Шингарев Первое. Осенью 1646 года один молодой англичанин писал во Францию своему бывшему учителю о том, что он занят изучением опытных наук, механики и агрономии, ибо истинные ученые ценят лишь такое знание, которое приносит пользу. Письмо заканчивалось приглашением посетить Лондон и наш невидимый колледж. Молодого человека звали Роберт Бойль, а что подразумевалось под невидимым колледжем – Invisible College – в точности неизвестно. Но мы знаем, что примерно в это время любители экспериментальной философии начали встречаться для свободных дискуссий в Грэшем колледже – или где-то поблизости от него. Грэшем колледж – большой двухэтажный дом на улице Епископских врат. Согласно завещанию его владельца, Томаса Грэшема, здесь читались публичные лекции по различным наукам для почтенных горожан и любознательных иностранцев. По-видимому, члены кружка собирались в задних комнатах после окончания лекций. События английской революции нарушили регулярность этих встреч. Большинство членов колледжа были сторонниками незложенного короля. Одно время собрания происходили на квартире Бойля в Оксфорде. После восстановления монархии они возобновились в столице. Тогда-то и произошло событие, о котором извещает запись на первой странице журнала заседаний. 28 ноября 1660 года, среда, меморандум. Нижепоименованные персоны собрались по их обыкновению в Грэшем колледже послушать лекцию мистера Рена, после чего, согласно их обычаю, сошлись вместе для общей беседы. И там, среди прочих подлежащих обсуждению предметов, предложен был проект «Устроение сообщества», с целью поощрения опытных наук. И так же, как в иных странах ученые-люди объединяются в добровольные академии ради усовершенствования разного рода знаний, так и они, собравшиеся здесь, изъявили готовность содействовать таким способом преуспеянию экспериментальной философии. Для каковой цели определено всей компании собираться впредь каждую неделю по средам в 3 часа по полудни. А на случай возможных расходов, то чтобы каждый принимаемый в члены вносил 10 шиллингов, а далее платил бы по одному шиллингу в неделю. В списке ниже поименованных персон есть имена, которые почти ничего не говорят нынешнему читателю. Но есть и другие. физика химик Бойль, биолог, математик и архитектор Кристофер Рен, основоположник политической экономии Уильям Петти, астроном и геометр Лоуренс Рук – всего 12 учредителей. Так появилось на свет Лондонское Королевское общество усовершенствования естественных наук». Собственно говоря, эту громкую вывеску оно получило несколько позже – После того, как в октябре 1661 года членом кружка пожелал стать разделявший модное увлечение наукой Карл II, последовало три указа, в которых обществу было обещано покровительство короны, пожалованы привилегии и доходные земли. Вскоре произошло еще два знаменательных события. В конце февраля 1665 года Секретарь общества Генри Ольденбург сдал в печать первый том научного журнала: тетрадку в 16 страниц под заголовком Философические труды, содержащие отчет о новейших предприятиях, изысканиях и делах изобретательных людей во многих важных частях света. А в лавке книготорговца на площади перед собором святого Павла появилась книга. Микрография или некоторые физиологические описания мельчайших телец при помощи увеличительных стекол с их наблюдением и обсуждением. Сочинение Р. Гука, члена Королевского общества. На титульном листе этого ученого труда был оттиснут герб, который уже 300 лет украшает издание Королевского общества. Его можно увидеть на книгах Фарадея, Максвелла, Резерфорда. Два дога держат щит с эмблемой стюартов. Под ним девиз «Nullius in verba» — ничьими словами. О том, какой смысл вкладывался в эти слова, заимствованные из посланий Горация, не спрашивай, какой наставник мною руководит. Кто б ни был он, я не обязан клясться ничьими словами. Можно судить по некоторым выдержкам из писем Ольденбурга. Королевское общество положило себе за правило не предаваться теологическим и схоластическим словопрениям. Его единственная задача – совершенствовать знания о природе и ремеслах посредством наблюдения и эксперимента. Оно собралось не ради толкования текстов Аристотеля или Платона, но ради исследования и объяснения книги природы. Второе. Когда в среду 6 февраля 1672 года в собрании общества был прочитан мемуар Исаака Ньютона «Новая теория света и цветов», присутствующие не догадывались, что они свидетели немаловажного события в истории естествознания. Правда, среди них был Исаак Барроу, бывший наставник Ньютона в Кембриджском университете. Осенью 1671 года Барроу привез в Лондон отражательный телескоп, сконструированный его учеником, и в начале января 29-летний Ньютон удостоился избрания в члены общества. Но этим его известность и ограничилась. Сущность новой теории состояла в следующем. Пропущенный сквозь трехгранную призму белый солнечный луч становится многоцветным. Если, поставив на его пути экран с отверстием Выделить одну часть спектра, например, красную, и преломить ее через вторую призму, красный цвет не меняется. Если пропустить сквозь вторую призму весь набор цветов, появится снова белый луч. Все это было более или менее известно. а дисперсии света знал еще Галилей. Автор рукописи, однако, на этом не остановился. Он пропустил свет через три призмы, Две были совмещены так, что получился параллелепипед, а третья стояла отдельно. На стене вновь появился спектр. Опыты производились в темной комнате, свет падал из отверстия в занавеске. Экспериментатор медленно вращал параллелепипед, следя за цветным зайчиком на стене. Когда грани параллелепипеда заблестели, красная часть спектра исчезла. Он догадался, что отражая свет от граней, он постепенно отнимал лучи, обладающие большей степенью преломляемости. Итак, солнечный свет лишь кажется однородным. На самом деле он состоит из лучей с разными углами преломления. Степень преломляемости и есть, собственно, то, что воспринимается нами как цвет. Следовательно, как писал в заключении автор мемуара, «Причина цветов сокрыта не в телах, а в самом свете». Изящные призматические опыты Ньютона, как и вытекающие из них умозаключения, давно стали школьной темой. Но в то время они не казались бесспорными. Общество поручило трем своим членам, в том числе Роберту Гуку, как наиболее сведущему в оптике, дать оценку сочинению нового собрата. Через три дня Гук вручил секретарю свою рецензию, написанную по латыни. Работа мистера Ньютона писал Гук делает ему честь, эксперименты выполнены правильно. Об этом он, Гук, судит потому, что все это в той или иной мере уже исследовано им самим и описано в микрографии. Но выводы, к которым приходит автор, – очевидное заблуждение. Проходящая через призму световая волна – одновременно и отражается от ее поверхности. Возникают вторичные волны, величина их различна, оттого они и воспринимаются глазом как разноцветные, а вовсе не потому, что цвета радуги изначально содержатся в солнечном свете. Думать так все равно, что утверждать, будто звуки музыкальной гаммы скрыты в воздухе до того, как мы начнем извлекать их, играя на органе. Снисходительно вежливый отзыв Гука ставил под сомнение самостоятельность Ньютона в экспериментальной части мемуара и начисто отвергал его теоретическую часть. Третье. С этого эпизода начинается история многолетней войны, которую автор «Оптики и начал» вел с Гуком. История эта пересказана много раз. Однако жизнь Роберта Гука – это не глава в чьей-то биографии, а феномен, заслуживающий внимания сам по себе. На расстоянии трех веков обе фигуры представляются несоизмеримыми. О Ньютоне знает каждый – все мы живем в мире, который упорядочен его гением. А Гуки, если и вспоминают, то лишь в связи с исполинской тенью, у ног которой, как теперь кажется, он копошился. Между тем, во времена, о которых идет речь, Гук был звездой первой величины, и его имя произносилось не иначе, как с эпитетами «почтенный» и «достославный». А затем эта звезда начала меркнуть. В спорах с Ньютоном Гук потерпел поражение и был забыт. Причин для этого было достаточно. Ошибочные взгляды Гука, его зависть к успехам собрата, нетерпимость и мстительность Ньютона. И все же их отношения нельзя свести ни к частным научным расхождениям, ни к психологической несовместимости двух соперников, притязающих на лидерство в замкнутом ученом кружке. Раз при великих людей примечательны тем, что в их лице сталкиваются великие идеи. Конфликт Гука и Ньютона, как мы увидим, в большой мере отражает борьбу двух различных ориентаций в науке XVII века. В живых человеческих образах эти столь близких друг другу людей перед нами предстают два разных стиля научного мышления. Роберт Гук происходил из далекого по тем временам захолустья. Он родился на острове Уайт у южных берегов Англии в 1635 году. Он был хилым ребенком, можно предположить, что у него был костный туберкулез, не мог ходить в школу, и отец, деревенский священник, учил его дома. Юношей он приехал в Оксфордский университет, где его тьютером, наставником стал Роберт Бойль. Гук долгое время состоял при Бойле сначала в качестве служителя, а затем платного ассистента. Разница в возрасте между ними была невелика – 8 лет. Но Бойль был аристократ и богач, а Гук – бедняк, без связей и положения. Однако у этого неуклюжего провинциала оказались золотые руки. Они-то и смастерили в Оксфордской лаборатории Бойля воздушный насос, благодаря которому был открыт закон обратной зависимости удельного объема газа от давления, позднее названный законом бойля мариотта Бойль ввел Гука в кружок своих друзей, а когда невидимый колледж превратился в королевское общество, Гук получил в нем место попечителя или куратора экспериментов. В списке учредителей его нет. Это говорит о том, что он и здесь занимал подчиненное положение. Велено мистеру Гуку сделать то-то и то-то, подготовить микроскопическое наблюдение. Такие записи то и дело встречаются в журнале заседаний. В уставе общества было записано, что обязанность куратора – готовить к каждому заседанию 3-4 демонстрационных опыта, не рассчитывая на какое-либо вознаграждение. Гук сам сооружал экспериментальные установки, на свои гроши покупал оборудование и материалы. Несколько позже, впрочем, ему было определено крошечное жалование. За год философы заседали примерно 50 раз. Вскоре все шкафы в комнатах общества заполнились изделиями Гука. В 1663 году он стал, наконец, полноправным членом. Через полтора года опубликовал микрографию и тогда же занял должность профессора геометрии Грэшем колледжа с правом квартировать в колледже. Здесь, в двух комнатушках, смотревших из угла на заросший травою двор, он прожил в невероятной занятости всю свою жизнь. Четвертое. С юных лет искалеченный болезнью, сагбенный, маленький, похожий на взъерошенную птицу с большой головой, шумный и вспыльчивый, но нерасчетливый и бескорыстный, таким был мистер Гук в жизни. Мало кто с ним дружил, но знакомых у него была тьма, о чем, между прочим, свидетельствует его дневник, найденный в 1935 году, да и в записях современников часто упоминается его имя. Все они сходятся на том, что это был человек, обиженный судьбой. Самолюбие Гука страдало от его физического недостатка, но еще больше от того, что его дарования не были, как ему казалось, должным образом оценены. Он чувствовал, что ему грозит опасность растратить себя, не осуществив и половины того, на что он был способен. Гук был весь в работе, в непрестанной, суматошной деятельности – С утра, если это не была среда, день заседаний общества. Он садился за микроскоп, прилежно рисовал прекрасные рисунки в первом издании микрографии, выполненные им самим, но тотчас, не выдержав, вскакивал, бегал по комнате, вновь присаживался и исписывал бумагу чудовищными каракулями, заносил на память мысли. Предполагалось, что когда-нибудь он приведет их в порядок, но времени для этого так и не находилось. Перекусив чем попало, записи в дневнике «Сполоснул желудок шоколадом», «Пообедали бабами с сэром Кристофером Реном», Гук принимался мастерить. Тут поочередно сооружались экспериментальные установки, намечались проекты необыкновенных машин, краилось собственное платье. Гук умел все. Так проходил день. Вечером, надев выходной наряд, То непомерно дорогой, шелковые чулки за одиннадцать шиллингов, то старый и заношенный, он отправлялся в город. Лошадей у него не водилось. Он шагал по грязным, кое-где освещенным масляными плошками улицам, ступень and very fast, хромая, но с чрезвычайной быстротой, как замечает его биограф. В дневнике упомянуто сто лондонских кофеен, где он бывал. И тут постоянной темой разговоров остается наука. Постукивая кулаком по столу, с трубкой в зубах, Гук доказывает, что комета, появившаяся над Англией зимой 1664 года, это та же комета, которую видели в 1618 году, и что через такой же срок она покажется снова. Об этом разговоре мы узнаем из другого дневника – принадлежащего Сэмюэлю Пипсу. В полночь Гук возвращался к себе. Ложился в третьем часу, иногда не раздеваясь, и видел страшные сны. Семьи у Гука не было. Родных и дом заменяло ему королевское общество. Оценить вклад Гука в естествознание нелегко. Как мальчик с пальчик, бросавший по дороге, чтобы не заблудиться белые камешки, Гук повсюду оставлял следы своей деятельной мысли – Если этот пунктир соединить линией, получится путь столь же извилистый, сколь и грандиозный. Гук набросал в общей форме волновую теорию света, развитую Гюйгенсом, предвосхитил закон всемирного тяготения, установленный Ньютоном, и высказал гипотезу периодичности комет, обоснованную Эдмундом Галлеем. Гук дал эскиз кислородной теории горения более чем за сто лет до того, как она утвердилась – в качестве непреложной истины в химии. На целых 175 лет опередил он отца клеточной теории Шванна. 13 апреля 1663 года членом королевского общества был продемонстрирован искусно приготовленный срез коры пробкового дуба. Все по очереди наклонялись над микроскопом. Гук суетился вокруг стола, радостно потирая руки. Оказалось, что кора сплошь состоит из красивых прозрачных ячеек. Для характеристики Гука важно отметить, что он не стал университетским профессором. Его не интересовали отвлеченные проблемы. В отличие от Бойля и Ньютона, он не был богословом. Гук был, так сказать, чистым естественником. Зато в этой области он объял необъятное. Длинный список его достижений, открытий, изобретений – производит впечатление полного хаоса, и все же в нем можно усмотреть некоторую устойчивость интересов при всей их широте, поразительной даже для того времени. Гук был физиком, химиком, астрономом, ботаником, метеорологом и инженером. Он проявил себя также в архитектуре, создал проект больницы Бедлама» – сумасшедший дом в Лондоне. И вместе с Реном руководил восстановлением Лондона После великого пожара 1666 года. Одним из первых, если не первым, Гук догадался, что по колебаниям барометра можно предсказывать погоду. Он предложил считать температуру замерзания воды точкой отсчета температур и измерил колебания маятника длиной в 200 футов, подвешенного к куполу собора святого Павла. Изобрел гигрометр, шаровидный шарнир «Водолазный колокол, машину для нарезки зубчатых колес, проекционный фонарь, хронометр с анкерным регулятором, благодаря которому мы теперь пользуемся удобными ручными часами вместо громоздких маятниковых». Эти часы были показаны Карлу II. Гук удостоился аудиенции при дворе, после чего записал в дневнике. «Королю сильно понравилось. Он спросил, чего бы я хотел, но я не знал, о чем просить». В середине 70-х годов Гук сформулировал закон пропорциональности упругих деформаций действующим силам, сообщив об этом в лаконичной латинской фразе sic сиквис – «какова упругость, такова и сила». Единственное открытие, которое донесло его имя до нынешней образованной публики. Словно ничего больше он не сделал. Поистине неоценимой заслугой Гука было усовершенствование микроскопа, Именно он превратил микроскоп в такой же великий инструмент науки, каким за полвека до этого стал в руках Галилея телескоп. Он ронял свои идеи, словно плоды, не успевшие созреть. И неудивительно, что чуть ли не каждое достижение превращалось в яблоко раздора. Чуть ли не каждый успех Гуку пришлось разделить с кем-то другим. И чаще всего этим другим оказывался Ньютон. Пятое. Споры о приоритете – обычная вещь в истории науки. Но в XVII веке сложилась особая ситуация. С одной стороны, это было время небывалых свершений. Открытия, из которых впоследствии выросли целые области знания, делались одно за другим. С другой стороны, координация исследований и средства взаимного оповещения были весьма несовершенны. Ученые делились мыслями друг с другом в письмах, В узких собраниях иногда намеренно утаивали самое важное, ограничиваясь намеками. Иногда какая-нибудь поразительная новость публиковалась в зашифрованном виде. Все это приводило к тому, что порой было очень трудно решить, кто первым сделал решающий шаг. Грубость нравов накладывала на эту ситуацию свой отпечаток, забавно сочетаясь с изысканной витиеватостью светских формул, И не следует думать, что неожиданные переходы от расшаркивания к яростной перебранке объясняются какой-то исключительной невоздержанностью Гука, Ньютона или кого-либо еще. Такой стиль был скорее правилом, чем исключением. Флемстит и Галлей, Ольденбург и Гук вели между собой целые баталии, уличая друг друга в безбожии, невежестве и научном воровстве. Что же касается великого Ньютона – то однажды он в буквальном смысле чуть не поколотил Флемстида, вчерашнего друга и как-никак королевского астронома. Заседания королевского общества иной раз заканчивались весьма грозной пробой голосов, после чего философы, выйдя на улицу, брались за шпаги. Такая дуэль у ворот Грешем колледжа состоялась однажды между престарелыми членами общества Вудвордом и Мидом. Поединок Гука с Ньютоном интересует нас, однако, с более принципиальной точки зрения, и мы не станем углубляться в живописные, но все же второстепенные детали. Вернемся к дискуссии о свете и цветах. Гук не сразу понял, с кем он имеет дело. Заниматься статьей Ньютона у него не было времени, и он ответил кое-как. Но, как это часто случалось с ним, мимоходом и не заботясь о точности выражений – Гук обронил важную мысль, настолько важную, что она положила начало спору, который в известном смысле не закончен и сегодня. Это был спор о природе света. Дело в том, что вести разговор о том, почему свет окрашивается в разные цвета, невозможно, не ответив на главный вопрос – что такое свет? Гук это понял и незамедлительно выложил свое мнение, сославшись на микрографию – Он имел в виду то место в своей книге, где говорилось о цветах тонких пластинок. Пронизанный светом листок слюды кажется многоцветным. Цветами радуги переливаются мыльные пузыри, пятна жира на воде. Гук объяснял это явление так. Следует предположить некое очень короткое вибрирование, бегущее в однородной среде с одинаковой скоростью во всех направлениях, как радиусы из центра окружности. Получается сфера, которую производит вокруг себя пульсация светящегося тела. Она растет и расходится, будто волны на воде. Отражение волн от верхней или нижней поверхности тела и есть причина цветов прозрачных пластинок. Волновая природа света – вот объяснение радуги. Свет – это не вещество, не частички, вылетающие из солнца или свечи, как пули из мушкета. Скорее его следует уподобить кругам на воде от упавшего камня или колебаниям воздуха вокруг звучащего тела. И дальше гук сравнивает цвет со звуком. Правильные колебания создают чистый музыкальный тон. Если же к ним примешиваются волны другой частоты, мы слышим шум. Нечто наподобие происходит в стеклянной призме. Дисперсия света есть следствие возмущающего действия призмы на первоначально правильное волновое движение. В 1673-74 годах Гук опубликовал в философических трудах новые исследования. Он наблюдал, в частности, за прохождением света вблизи острова края бритвы. Если бы свет был потоком частиц, он был бы отрублен бритвой, тень получилась бы четкой. А на самом деле она размыта. Гук не знал или забыл, что явление дифракции, искривление света, уже было описано до него итальянцем Гримальди. Как бы то ни было, дифракция подтверждала волновую гипотезу, ведь точно так же волны огибают торчащий из воды камень. Мы уже говорили, что настоящим творцом волновой теории света был не Гук, а Гюйгенс, Именно он создал стройную систему доказательств, обосновал их опытами и в спорах о сущности с цвета и цветов оказался более серьезным оппонентом Ньютона, чем увлекающийся и склонный к скоропалительным выводам Гук. Но Гук считал, что основные идеи Гюйгенс заимствовал у него. Разумеется, Гук тоже подкреплял свои утверждения ссылкой на эксперименты. Однако для него они были не столько исходным пунктом, сколько иллюстраций и гипотезы, которые он творил силой воображения. В сущности, он был прекрасным популяризатором, расцвечивал свои идеи яркими образами. Его действительно понимали гораздо лучше, чем сухого и лаконичного Ньютона. Но его мало интересовала количественная сторона явлений. Жар холодных чисел остался для него чужд и непонятен. Между тем, самой сильной стороной Ньютоновой теории цветов Было то, что она предлагала для этого качества света количественную меру, связав окраску монохроматического луча с углом преломления. 15 лет спустя, когда появились математические начала натуральной философии, ситуация повторилась. Гук выступил с заявлением, что он раньше Ньютона открыл закон всемирного тяготения. В действительности он был вправе претендовать лишь на идею, которую он высказал в общей и довольно расплывчатой форме, тогда как создатель начал дал математический закон со всеми его приложениями. Так раскрывается то, что в конечном счете было главной причиной поражения Гука, что сделало этого гениального лаборанта и отважного партизана науки бессильным перед железной хваткой профессионального воина Ньютона. Гук – не был математиком.